«Стойкие, стойки!» В эти самые годы, вскоре после смерти Александра Македонского, в Афины приехал незаметный человек, смуглый, худой и неуклюжий, купеческий сын с Кипра по имени Зенон. В юности он спросил Оракул, как жить? Оракул ответил, учись у покойников. Он понял и начал читать книги. Но на Кипре книг было мало. В Афинах он прежде всего отыскал лавку, где продавались книги. И здесь, среди свитков Илиады, на потребу школьников, ему попалась книга воспоминаний о Сократе. Зенон не мог от нее оторваться. «Где можно найти такого человека, как Сократ?» спросил он у лавочника. Тот показал на улицу. «Вот!» Там, стуча палкой, шумно шагал полуголый кротет, ученик Диогена. Зенон бросил все и пошел за нищим кротетом. Потом ему принесли весть. Корабль с грузом Пурпура, который он ждал с Кипра, потерпел крушение. Все его имущество погибло. Зенон воскликнул «Спасибо, судьба! Ты сама толкаешь меня к философии!» И уже не покидал Афин. На Афинской площади был портик, стена с расписным изображением марафонской битвы. Перед ней колоннада и навес от солнца. Портик по-гречески «стоя». Здесь – В расписной стое стал вести свои беседы Зенон, и учеников его стали называть «стойки». Это были люди бедные, суровые и сильные. Старший из них, клянов бывший кулачный боец, зарабатывал деньги тем, что по ночам таскал воду для огородников, а днем слушал Зенона и записывал его уроки на бараних лопатках, потому что купить пищу и дощечки ему было не на что. До сих пор философы представляли себе мир большим городом-государством с правителями-идеями, или с гражданами-атомами, или с партиями-стихиями. Зенон представил себе мир большим живым телом. Оно одушевленно, и душа пронизывает каждую его частицу. В сердце ее больше, чем в ноге, в человеке, чем в камне, в философе, чем в обывателе, но она всюду. Оно целесообразно до мелочей. Каждая жилка в человеке и каждая букашка вокруг человека для чего-нибудь да нужна. Каждый наш вздох и каждый помысел вызван потребностью мирового организма и служит его жизни и здоровью. Каждый из нас, часть этого вселенского тела, все равно как палец или глаз. Как же должны мы жить? Как палец или глаз? Делать свое дело и радоваться, что оно необходимо мировому телу. Может быть, наш палец и недоволен тем, что ему приходится делать грубую работу. Может быть, он и предпочел бы быть глазом, что из того. Добровольно или не добровольно он останется пальцем и будет делать все, что должен. Так и люди перед лицом мирового закона — судьбы. «Кто хочет, того судьба ведет. Кто не хочет, того тащит», — гласит стоическая поговорка. «Что тебе дала философия?» – спросили стойко. Он ответил, «С нею я делаю охотой то, что без нее я бы делал неволей». Если бы палец мог думать не о своей грубой работе, а о том, как он нужен человеку, палец был бы счастлив. Пусть же будет счастлив человек, сливая свой разум и свою волю с разумом и законом мирового целого. А если что-то этому мешает? Если не здоровье не дает ему служить семье, а семья – служить государству, а тиран – служить мировому закону, если он раб. Это ничто, это лишь упражнение, чтобы закалить свою волю. Разве стал бы Геракл Гераклом, если бы в мире не было чудовищ? Главное для человека не беда, а отношение к беде. У него умер сын, но ведь это от него не зависело. У него утонул корабль, и это не зависело – Его осудили на казнь, и это не зависело. Он перенес все это мужественно, а вот это от него зависело. Это хорошо. Для такого самообладания стоический мудрец должен отрешиться от всех страстей, от удовольствий и скорби о прошлом, от желаний и страха перед будущим. Если мой палец начнет томиться собственными страстями, вряд ли он будет хорошо действовать, так и человек Учись не поддаваться гневу, — говорили стойки, — считай про себя. Я не гневался день, два, три. Если досчитаешь до 30 то принеси благодарственную жертву богам. Когда Зенона однажды разозлил непослушный раб, Зенон только и сказал, — Я побил бы тебя, не будь я в гневе. А когда стойка Эпиктета, который сам был раб, нещадно колотил хозяин, Эпиктет спокойным голосом сказал ему «Осторожно, ты переломишь мне ногу». Хозяин набросился на него еще злее, хрустнула кость. «Вот и переломил», не меняя голоса, сказал Эпиктет. «Если человек достигнет бесстрастия и сольется своим разумом с мировым разумом, он будет подобен Богу, ему будет принадлежать все, что подчиняется мировому разуму, то есть... Весь мир, он будет и настоящий царь, и богач, и полководец, и поэт, и корабельщик, а все остальные, хотя бы и сидели на троне, хотя бы и копили богатство, будут лишь рабами страстей и нищими душою. Ибо в совершенстве не бывает более или менее, или ты все, или ты ничто. Путь добродетели узок, как канат-канатоходца. Оступишься ты на палец или на шаг. Все равно ты упал и погиб. Над стойками очень смеялись за такое высокомерие, но они стояли на своем. Над ними смеялись, но их уважали. Это была не диагенова философия поденщика. Это, наконец-то, была, несмотря на все чудачества, настоящая философия труженика. А на тружениках и тогда, и всегда держался и дом, и город, и мир. Рабы утешались мыслью, что душой они вольней хозяев, и цари приглашали стойков к себе в советники. Македонский царь Антигон-младший, бывая в Афинах, не отходил от Зенона и брал его на все свои пиры. Напившись, он кричал ему «Что мне для тебя сделать?» А тот отвечал «Протрезветь». Сократа Афини не казнили, Аристотеля изгнали. Платоны терпели, а Зенона они почтили золотым венком и похоронили на государственный счет. За то, что он делал то, что говорил, было сказано в народном постановлении.